Существовала тенденция считать, будто все, что говорит ксенофонт, должно быть правильно, потому что ему не хватало ума, чтобы думать о чем-либо неправильном. Эта линия аргументации совершенно неосновательна. Пересказ глупым человеком того, что говорит умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что он слышит, в то, что он может понять». Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой злейший враг среди философов, чем друг, не сведающий в философии. Поэтому мы не можем принять то, что говорит ксенофонт, если это включает какой-либо трудный вопрос в философии или является частью аргументации, направленной на то, чтобы доказать, что Сократ был несправедливо осужден. Тем не менее, некоторые из воспоминаний Ксенофонта весьма убедительны. Он сообщает, как это делает и Платон, что Сократ был постоянно занят вопросом о том, как добиться того, чтобы власть в государстве принадлежала компетентным людям. Он имел обыкновение задавать такие вопросы. «Если бы я хотел починить башмак, кому я должен обратиться?» На этот вопрос некоторые искренние юноши отвечали к сапожнику, о Сократ. Он имел обыкновение отправляться к плотникам, кузнецам и тому подобным и задавал некоторым из них такой, например, вопрос: "Кто должен чинить корабль государства?" Когда он вступил в борьбу с тридцатью тиранами, их голова критий Который был знаком со взглядами Сократа, так как учился у него, запретил ему продолжать учить молодежь, сказав «Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов. Думаю, они совсем уже истрепались от того, что вечно они у тебя на языке». Это происходило в период кратковременного олигархического правления, установленного спартанцами в конце Пелопоневской войны. Но большую часть времени в Афинах было демократическое правление, так что даже военачальники избирались по жребию. Однажды Сократ встретил юношу, желавшего стать военачальником, и убедил его поучиться военному искусству. Последовав этому совету, Юноша уехал и прошел небольшой курс тактики. Когда он вернулся, Сократ шутливо похвалил его и отправил обратно продолжать обучение. Другого юношу Сократ заставил изучать основы науки о финансах. Подобного рода план он пытался проводить на многих людях, включая стратега, но было решено, что легче заставить замолчать Сократа, при помощи цикуты, чем избавиться от того зла, на которое он жаловался.